«Ты не боишься», — сказал хозяин неожиданно тихо и нежно, как мать ребенку в люльке. И игрушка опять покрылся испариной. «Мотай отсюда», — произнес хозяин более твердо. Я посмотрел на дверь, которая закрылась запроворно отступившей фигурой, и заметил. «Да, здорово ты обхаживаешь своих избирателей».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 Хозяин рывком сел и уставился на меня. И ты туда же? Мое дело сторона, сказал я и пожал плечами. По мне хоть ты сам ее строй. Я просто говорю, что если стать на точку зрения крошки, то он ведет себя вполне разумно. Ты что, не понимаешь? Черт поди, неужели и ты не можешь понять? А чего тут понимать, когда все понятно? Ты что, не понимаешь? Он вскочил с кушетки, и тут, по легкому пошатыванию, я догадался, что он пьян. Он поступил ко мне, схватил меня за лацком, дернул, заглядывая мне в лицо. Теперь вблизи я видел, что глаза у него налиты кровью. «Неужели и тебе непонятно? Я строю больницу, лучшую в стране, лучшую в мире. Я не позволю таким, как Рошка, пакостить это дело».